Старше остальной земли. Город древен, тому есть много доказательств. Им владели еще карфагенине, затем 600 лет римляне, триста лет готы-христиане, 400 лет арабы. Теперь уже сто лет, со времени славного короля Альфонсо, им опять владеют христиане и будут владеть до страшного суда. Эпоху величия и расцвета, рассказывали молодые гранды, город пережил во время господства христианских вестготских властителей, потомками коих являются они, рыцари. В ту пору Толеду был самым богатым, самым великолепным городом на свете. Король Афанагильд дал в приданное своей дочери Брунгильде сокровище стоимостью в три тысячи раз тысячу золотых мороведей. У короля Рекареда был стол иудейского царя Соломона, выточенный из гигантского цельного изумруда и вделанный в золото. А еще у короля Рекареда было волшебное зеркало, в которое можно увидеть весь мир. Все это похитили, разорили и уничтожили, Мусульмане, неверные собаки, варвары. Особенно гордились молодые рыцари своими церквами. С робким любопытством смотрела Ракель на эти тяжелые здания, настоящие крепости. Ракель представляла себе, какие они, верно, были красивые, когда в них еще помещались мечети, когда их окружали деревья, фонтаны, колоннады. Медресе. Здесь все было голо и мрачно. Во дворе церкви святой Леокадии она нашла колодец, край которого был красиво выложен камнем с арабской надписью. Гордясь тем, что знает старинные куфические письмена, Ракель водила пальцем от буквы к букве, вырезанном в камне и уже наполовину стертом, и читала. Во имя всемилосердного бога Халиф Абдар-Рахман победитель, да продлит бог его дни, повелел соорудить этот колодец в мечети города Толей тола да хранит его бог в семнадцатую неделю 323 года. Значит, прошло уже 250 лет. Куфические письмена, знаки раннеарабского письма — в котором написан Коран. Толейтола, так евреи и арабы называли Толедо. — Это было очень давно, — сказал дон стебан Ильян, сопровождавший ее, и засмеялся. Молодые гранды не раз предлагали показать ей церковь внутри. В Севилье много говорили об этих церквах, прекрасных старых мечетях, превращенных северными варварами в мерзостные капища идолопоклонников. Ракель очень тянула посмотреть такую церковь, но в то же время она чувствовала какой-то страх и каждый раз находила вежливый предлог для отказа. В конце концов она преодолела свою робость и в сопровождении Дона гарсарана и Дона Эстебана вошла в церковь святого Мартина. Святой Мартин, архиепископ Турский, 336-401, известен борьбой против язычества. Праздник святого Мартина приходится на конец осени и является трансформацией древнеязыческого осеннего праздника урожая. В полумраке горели свечи, стоял запах ладана. А вот и то из древле запретное, что она хотела увидеть и чего боялась, изображения, идольские изображения. Западные магометане, правда, свободно толковали тот или иной запрет пророка, смотрели сквозь пальцы, когда правоверные пили вино, и женщины не закрывали лица, но они крепко держались предписания пророка, не создавать изображения Аллаха а также всего живущего, человека или зверя. Разрешалось только чуть наметить форму растения или плода. А здесь всюду стояли люди, сделанные из камня или дерева,